Я не знаю, послужит ли мой труд чему-нибудь доброму. Может быть, другому удастся лучше. Какая нужда? Я делаю только один опыт о свойстве человека. Потери важны, Одни труды. Зато я нахожу удовольствие в испытании. С этим никак согласиться нельзя. Ясно для каждого, что автор, как и большинство писателей, страдает преувеличением своих достоинств. К странице 77 левый абзац. Здесь с величайшей яркостью видно... Бергсонианство Черпанова, сравните сказанное им со следующими словами Бергсона из «Творческой эволюции». Роль случайности вообще очень велика в развитии жизни. Чаще всего случайными являются формы приспособления, или вернее изобретения. Случайной и относительной к препятствиям, встретившимся в определенном месте и в определенный момент, является первоначальная тенденция – Раздробленные на определенные дополняющие друг друга тенденции, создающие расходящиеся линии развития. Случайные остановки и обратные движения в широком мире являются случайными приспособлениями. Только две вещи необходимы: во-первых, непрерывное накопление энергии, во-вторых, эластичная реализация этой энергии в различных, не поддающихся определению направлениях, в конце которых находятся свободные действия. Как жаль, что, Егор Егорч! отделывается зубоскальством. К странице 90 дядя Савелий ссылается на спинозу, политический трактат. Кроме того, несомненно, что каждый предпочитает управлять, нежели быть управляемым, ибо никто не уступает добровольно власти другому, как говорит Салюсти в своей первой речи к Цезарю. К странице 102 Черпанов, касаясь своей деятельности, приводит басенку Стихотворца 18 века «Марина». Вверху, на дереве высоком, увидев червяка, орел спросил с надменным гордым оком. Ты, «Треодярский, как сюда зашел? Вы как орел, сударь, взлетели, а я дополз до той же цели». Страница 120. Доктор Андрейшин. Говоря о таинственности, хочет сказать цитата из логики Гейгеля ⁇ Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности. Необразованный же, напротив, неуверенно шатается туда и сюда, и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с таким человеком. О чем же идет речь? И заставить его неизменно держаться именно этого определенного пункта. Доктор, видимо, желает сказать, что его поступки ведут к закреплению той же определенности, которую он вызвал у обитателей дома номер 42. Страница 15 из пролога аристофановских всадников. Демосфен. Ах нет, не надо брюквы еврипидовской. Как нам уйти, придумает хозяина. Никий. Так говори, дерем. Слоги подряд связав. Димасфен, ну вот сказал «дерем», Никий. теперь прибавь еще «у» перед «д» и «рем». Демосфен, «у», Никий. так кори теперь «дерем», а после «у» скороговоркою. Демосфен, «дерем», «дерем», «дерем», Ники, а, ну что? К 48 Вспомните книгу Аттара Тара Бульбульниме. Ответ я попугаю. Попугаю он сказал, «О, птица, пожирающая сахар, ты никогда не болела сердцем, как я. Ты торгуешь красноречием, лишенным остроты. А ведь сначала нужна острота, а потом же красноречие. Если бы ты не болтал так глупо, ты не стал бы никогда пленником клетки. Если ты изучишь науки всего мира, но не узнаешь любви, ты не узнаешь ничего». Страница 160. -й. Для сопоставления слов Черпанова и Ларвина уместно было бы привести слова известного противника социализма доктора Шефле из книги «Его капитализм и социализм». «Коммунизм ведет к уничтожению семейного элемента и всякой собственности. Обвинение это всего чаще повторяется, но и оно несправедливо». Коммунизм не требует уничтожения всякой собственности, он восстает только против частной собственности, вместо которой хочет упрочить коллективную собственность рода или общины. Коммунизм отнюдь не требует также совершенного уничтожения общепринятых брачных отношений, напротив, он стремится освободить эти отношения от развращающего их в настоящее время элемента, когда все брачные решения определяются деньгами.